Глава девятая Это была среда, день, который стал роковым для Серафиминой любви. Впрочем, она об этом еще не знала и ехала на работу в хорошем настроении, улыбаясь солнцу и прохожим, которые глядели на нее с подозрением. А В офисе ее встретил взъерошенный босс, которого душили деловые обязательства. «Серафима, ты едешь со мной», — сказал он тоном, нетерпящим возражений. Сейчас у меня встреча с важным оптовиком, а потом телевизионная съемка. Я участвую в передаче о бизнесе. Мне нужен ассистент. Для солидности? С пониманием спросила Серафима. Важные персоны никогда не появляются в гордом одиночестве. Всегда их кто-то сопровождает. Пусть для солидности, не стал спорить Олег. Возьми диктофон, блокнот и... и влажные салфетки. Он уже стоял в приемной, готовый к выходу в летнем костюмчике и с портфелем в руках. «Поняла», — сказала Серафима, деловито обшаривая ящики стола. «И я буду все записывать и попутно утирать вам под солба». Когда они шли по коридору к выходу, Олег на минуточку заскочил в кабинет к Даше. Серафима терпеливо ждала, придирчиво разглядывая свои туфли. Она по-прежнему одевалась консервативно, но обувь выбирала красивую на высоком каблуке, которая даже ее неказистые ножки делала симпатичными. Наконец Олег появился, и они отправились в путь. Важный оптовик, которого поначалу намеревались пригласить в офис, из каких-то своих соображений попросил перенести переговоры в центр города, на летнюю веранду ресторана Потешки. — Какое-то подозрительное название для заведения, где кормят людей, — сказала Серафима, забираясь в машину и пристегиваясь ремнем безопасности. — Мы приготовим, вы сидите, а потом вместе посмеемся, так что ли? Олег фыркнул. Он настолько привык к экзотическим названиям московских ресторанов и кафе, что перестал обращать на них внимание. У Серафима же был свежий и веселый взгляд на вещи. Всю дорогу она смотрела в окно и отпускала забавные комментарии по поводу увиденного. Наконец они добрались до места, и Олег с трудом нашел парковку, заехав двумя колесами на высокий бордюр. Серафима, кряхтя, выползла из машины и проворчала. Вот смотришь по телевизору, какая-нибудь Софи Лорен появляется из автомобиля, и думаешь, этому, наверное, где-то специально обучают, потому что лично я всегда чувствую себя каракатицей, у меня вообще заниженная самооценка. — Это у тебя-то? — удивился Олег, помогая ей утвердиться на ногах. — Ты к себе несправедлива. Твоя самооценка вполне подошла бы в качестве эталона для палаты мер и весов. Они вошли в ресторан и устроились на веранде под навесом. Ветерок обдувал им лица, странички меню, которые принес официант, сами собой перелистывались. «Что будешь заказывать?» — спросил Олег. «Ничего не буду заказывать», — пожала она плечами. «Вы же не дадите мне самой заплатить за еду, а за ваш счет я наедаться не хочу». «Думаешь, ты сможешь слопать столько еды, что у меня денег не хватит все оплатить?» — ухмыльнулся Олег. «Прекрати валять дурака Серафима». «Вообще-то я совсем недавно завтракала» заявила она, сложив ручки на коленях. Так что чашки кофе будет вполне достаточно. Олег заказал кофе и мороженое для дамы. Как ни странно, словечко «дама» очень ей подходило, несмотря на избыточную живость натуры. Когда эта дама прикончила десерт и облизала ложку, снова позвонил птовик. Он очень сожалел, что задерживается еще на полтора-два часа, но на трассе, по которой он добирался до Москвы, произошла авария и движение встало. — Вот же не было печали! — недовольно воскликнул Олег и посмотрел на часы. — Хорошо еще, что до съемок у нас уема времени. — Ну вот что мы с тобой будем делать целых полтора часа? С нынешними пробками возвращаться в офис совершенно бессмысленно. Успеем доехать только туда. — А почему этот ваш важный клиент сам не захотел приехать к нам в офис? — задала резонный вопрос Серафима. — Капризничает! — буркнул Олег. Он в этом ресторане несколько встреч подряд назначил, так ему удобнее, видите ли. В моего времени ему, конечно, не жалко, но делать нечего, я вынужден соглашаться. Ненавижу такие ситуации. — Слушайте, босс, а давайте сходим в кино? — оживилась Серафима. — Это как раз и займет полтора часа, ну, будто у нас с вами обеденный перерыв. Вон же кинотеатр совсем рядом. Кстати, там идет новый фильм про Питера Джексона. Олег собирался сказать, что уже смотрел этот фильм, но прикусил язык, заметив, как у Серафимы горят глаза. «А ну, как твой бойфренд узнает, что ты ходила в кино с начальником?» – ядовито спросил он. «Вот уж он устроит тебе сцену ревности». «Андрей мне доверяет», – важно заявила Серафима. «Я очень честная и верная девушка». Олег взглянул на нее с насмешливым восхищением. И эта девушка жалуется на пониженную самооценку, — Ладно, пойдем в кино и не забудь взять на заметку, какой добрый у тебя начальник. А в буфете кинотеатра Серафима купила себе огромный стакан попкорна, и Олег немедленно возмутился. — Ты же сказала, что не голодная. — Это не еда, а катализатор эмоций, — беспечно ответила она. — Плакать и смеяться с кукурузой гораздо интереснее, чем просто так. — Только не подавись, пожалуйста, — хмыкнул Олег. — С твоими эмоциями это запросто. Они вошли в зал и заняли свои места. Олег вспомнил, как ходил на этот же фильм вместе с Дашей и неожиданно подумал. «Что, если бы Серафима была моей девушкой? Хотя нет, это просто глупо. Она ужасна. Как там Даша сказала? Забавная, вот. Она забавная, а я всегда мечтал иметь отношение с женщиной, которая отвечала бы самым высоким стандартам». Когда фильм начался, Олег в какой-то момент поймал себя на том, что следит больше за Серафимой чем за событиями, происходящими на экране. И, кажется, не потому, что знает сюжет. И его спутница запускала руку в стакан с попкорном, хохотала, когда было смешно, откинув голову назад, и даже иногда толкала Олега локтем в бок и шептала. «Смотрите, смотрите!» «Я смотрю», — говорил он, но смотрел все время только на нее. Конечно, он старался, чтобы она не заметила. В моменты на ее глаза наворачивались слезы, Которую она вытирала крохотным платочком и совершенно этого не стеснялась. Иногда она делилась с Олегом мыслями по поводу героев. «Какой классный мужик этот Брюс!» — говорила она громким шепотом. От нее пахло жирным маслом, а к губам пристали легкие белые крошки. Когда сеанс закончился, Серафима вскочила и громко сказала. «Супер! Мне так понравилось! Джексон рулит!» «А мне не понравилась актриса, которая играет роль матери!» Неожиданно для себя сказал Олег. Она недостоверна. У истории скомканный конец и получилось не так пронзительно, как хотелось бы. Конечно, это была глупая выходка с его стороны. Повторить слова Даши, но ему почему-то захотелось узнать реакцию на них Серафимы. Серафима посмотрела на него с сожалением. «Олег Петрович, вы просто кино смотреть не умеете. Вы ходите в кинотеатр, чтобы, так сказать, приобщиться, а я, чтобы наслаждаться». И что значит получилось непронзительно. Я даже плакала. Ну, раз ты плакала, Питер Джексон наверняка получит Оскар, а заметил Олег. Не стоит относиться ко мне, как к своей дочери, сказала Серафима, бросив пустой картонный стакан в специальную корзину. Мы уже выяснили, что я взрослая и умная. Иногда даже чересчур, вздохнул Олег и посмотрел на часы. Нам надо поторапливаться. Они бодро двинулись в сторону ресторана. На площади перед кинотеатром бил фонтан и, проходя мимо него, оба попали во влажную дымку, повисшую в воздухе. «Фу, как хорошо!» – простонала Серафима, в грудь. Олег давно заметил, что грудь у нее имеется, но старался не заострять на этом внимание. «Действительно освежает!» Вокруг фонтана бегали дети и скакали вороби, спасаясь от жары. И те, и другие громко чирикали. «В чем заключается моя задача?» «Сидеть с умным видом?» – поинтересовалась Серафима, стараясь шагать широко, чтобы не отставать от босса. «Сиди с каким хочешь видом. Ты мне нужна исключительно в качестве свидетеля». «Проворачивайте темные делишки?» – покосилась на него секретарша. «Не смеши. Ты лучше всех знаешь, как я веду бизнес». АЛЕК неожиданно подумал, что она действительно очень много знает о его делах и отлично в них разбирается, кстати. Она могла бы добиться больших успехов, если бы захотела. «Кстати, Серафима, давно уже хотел спросить, почему ты не пошла в институт?» «Я пошла?» – пожала плечами та. «Хотела стать инженером связи, но на втором курсе желание исчезло напрочь. И тогда я с головой погрузилась в дело производства. А что? Хорошие секретари всегда на расхват без работы не сидят, а я хороший секретарь». «Серафима, ты случайно не занимаешься психологическими практиками?» — Ты постоянно произносишь заклинания, которые должны возвысить тебя в собственных глазах и в глазах окружающих. — Они называются не заклинаниями, а мантрами, — подсказала Серафима. — Нет, меня это совершенно не вдохновляет. — Чтобы кто-то учил меня жить? — А на что же тогда мозги, сердце, интуиция? Бог зачем-то дал мне все это. Странно было не пользоваться такими дарами. Встреча с оптовиком, полным лысым человеком в удушающей тесном костюме, продолжалась минут сорок. Серафима в переговорах не участвовала, поэтому от нечего делать принялась заказывать себе еду. За это время она, презрев приличия, съела салатик с креветками, оладьи из кабачков, облитые сметаны и кусок яблочного пирога, который в меню назывался «Дом, милый дом». Когда оптовик стал с ней прощаться, она едва смогла встать. Глаза у нее были подернуты сытой пеленой. «Как ты непоследовательно!» – подколол ее Олег. то ни за что не хотела есть!» И вдруг разошлась. — Вот вы бы так попробовали провести почти целый час, — ничуть не смутилась Серафима. — Сидишь и скучаешь, а мимо постоянно мелькают официанты с подносами. А эта еда так пахнет. Да вы не расстраивайтесь. Можете вычесть стоимость обеда из моей зарплаты. И вообще, почему это я должна скрывать свой аппетит? — Твой аппетит вряд ли можно скрыть, — пробормотал Олег, вспомнив про гигантский стакан попкорна. — Удивительно, как это у тебя на боках ничего не откладывается. Девушки, которые сидят на диетах, должны тебя ненавидеть. — Меня нельзя ненавидеть, — ответила Серафима, — я безвредная. — Надо записывать эпитеты, которыми ты себя награждаешь. Список получится очень длинным и позитивным. Серафима смодовольно улыбнулась. — Куда мы теперь, Олег Петрович? — спросила она, когда они снова уселись в машину. — Теперь едем в останки на самое время, — ответил тот. Переговорами я доволен, все срослось, можно расслабиться. — Не думаю, что съемка в студии вас очень сильно расслабит. Обычно все испытывают страх перед камерой, особенно новички. Происходит невероятный выброс адреналина и... — А, ну, конечно, я совсем забыл, что ты у нас почти профессионал в этом деле, — съязвил Олег. — У тебя же роман с телезвездой. Ты, наверное, посещаешь все его эфиры? — Нет, я не светский человек, — беспечно махнула ручкой Серафима. — Мне милее домашний уют. «Я не очень-то напрашиваюсь на эфир. Кстати, надо позвонить Андрею и сказать, что я тоже сегодня буду в Останкина. Может быть, вы с ним даже познакомитесь». «О, это было бы фантастикой», — сказал Олег, покосившись на нее. Она достала мобильный телефон и нажала на кнопку вызова. Андрей стоял у нее первым в списке контактов. Он ответил сразу, и радостная Серафима принялась что-то щебетать, но щебет почти сразу оборвался. «Как не нет, Останкина? командировку? А куда? Почему же ты мне раньше не сказал? Я попросила тебя проводить. Она покосилась на босса, который делал вид, что страшно увлечен вождением. Как жалко, Андрюша. А сколько тебя не будет? Да я не расстраиваюсь, просто не люблю неожиданности. То есть я люблю неожиданности, но исключительно приятные. Когда у тебя самолет? Ты летишь один? Ты ведь будешь мне звонить? Пока они ехали, Серафима задала еще тысячу вопросов. Олег позавидовал характеру Куракина, который стоически выдерживал этот натиск. Был слышен его успокаивающий голос, хотя что конкретно он говорил, разобрать не удавалось. Закончив разговор, Серафима увяло. «Ты чего это расклеилось?» – спросил Олег, выруливая на улицу академика Королева. Впереди виднелась толстая, словно ракета основания Станкинской башни. Неподалеку от здания телецентра, вокруг пруда, гуляли люди, не обращая внимания на сходившее с ума солнце. Андрей уехал в командировку, а я даже не поцеловал его на прощание, и он, как пить дать, кое-как собрал чемодан. Наверняка он едет в командировку не в первый раз и уже научился паковать свои вещички, успокоил ее Олег, заруливая на стоянку. Они вместе прошли к входу в здание телецентра, похожее на плоскую серую коробку. Олег позвонил редактору и за ним спустился ассистент. Миновав контроль, Серафима неожиданно затормозила на полном скаку. Олег, который уже успел пройти вперед, не обнаружив рядом своей секретарши, недоуменно обернулся. Эй, не отставай, Серафима, а то еще потеряешься. Олег Петрович, а можно я с вами на съемку не пойду? неожиданно попросила Таня, глядя Олегу в глаза. А где же ты будешь меня ждать, в коридоре? удивился тот. Да вот, в кафе. Серафима указала рукой на близко стоявшие друг к другу столики, вокруг которых плотно сидели люди. «Кафе прямо возле входа, так что вы меня не потеряете». «Но я могу там надолго задержаться», — предупредил Олег. «И вообще я хотел, чтобы ты оказывала мне моральную поддержку». «Там полно ассистентов, они всегда на подхвате». «Нет, Серафима, пойдем вместе», — уперся Олег. Ему очень не хотелось оставлять ее одну. У него было такое чувство... Словно он собирается бросить без присмотра ребенка. А ей, между прочим, двадцать четыре годика, — напомнил он себе. Кажется, внезапное отбытие звезды в командировку ее потрясло. Неужели она так влюблена в своего Куракина? — Я... я есть хочу. «Есть — Есть? — изумился он. — Ты врешь, этого просто не может быть. — Когда я расстраиваюсь, у меня аппетит разыгрывается. — И когда радуешься тоже, — проворчал Олег. «Ладно, что с тобой делать? Сиди тут, только не уезжай. Если ты мне срочно понадобишься, я позвоню или пришлю за тобой кого-нибудь». Зачем Серафима могла ему понадобиться, он не знал. Просто ему не хотелось, чтобы она уезжала. «Так вы идете?» Фальцетом спросил их сопровождающий. Он был маленьким и вертким, как лоцманский катер. В сущности и обязанности он исполнял те же самые. «Иду», — ответил Олег пристально посмотрел на Серафиму и ушел, не оборачиваясь. Она же поплелась к стойке и встала в очередь. Конечно, ничего особенного в том, что Андрей уехал в срочную командировку, не было. И все же те красивые отношения, которые она себе напридумывала, не предполагали таких поступков. Андрей должен был позвонить ей заранее, как только узнал, что уезжает, а не тогда, когда началась посадка в самолет. Он улетал из Домодедово, значит, еще довольно долго добирался до аэропорта. Она проверила мобильный телефон, никаких пропущенных звонков не было. Заказав себе чашечку кофе, Серафима медленно и с наслаждением выпила его и чуточку взбодрилась. «Может быть, зря и бросила босса одного?» С раскаянием подумала она. «Конечно, он не пропадет, но все-таки зачем-то же он потащил меня с собой?» Шумаков представлялся ей абсолютно самодостаточным. Кажется, таким людям вообще никто не нужен, они совсем справляются сами. И слабостей у них никаких нет, и на них во все можно положиться. в общем, не мужчина, а каменная крепость. Перебрав в уме достоинства босса, Серафима вновь вернулась с мыслями к Андрею. Чего думать о боссе? Бозлиню Босс табу. Кроме того, у него роман с Дарье Азаровой. И вообще. «Босс – это не мужчина, а функция». Она сидела, углубившись в размышления, когда кто-то весело хлопнул ее по плечу. «О, Серафима!» – раздался за ее спиной мужской голос. «Что ты здесь делаешь?» Она обернулась, вскинув брови. Рядом с ней стоял телепродюсер Дима и улыбался во весь рот. Так рад был ее видеть. В белой рубашке с красным платком на шее он всем бросался в глаза. Но его это, судя по всему, ничуть не смущало. «Привет», — оживилась Серафима, — «я тут по делам». «По делам?» — протянул Дима. «А по каким? В передаче снимаешься?» «Не я, а мой начальник, он известный бизнесмен. Вот, жду. Ты в курсе, что Андрей уехал в командировку?» «Ну, если это сейчас так называется...» Ухмыльнулся Дима и быстро добавил. «Подожди, я себе тоже кофе закажу, и мы поболтаем, ладно?» Он скользнул прилавку, на котором были выложены завернутые в целлофан бутерброды и пирожные на округлых рифленых картонках. Серафима почувствовала, как тонкая игла пронзила ее сердце. Она немедленно поднялась со своего места и побежала за Димой. — Эй, погоди-ка, что это ты имел в виду? — спросила она, хватая его за рукав. — Да так, — пожал плечами тот, даже не пытаясь вырваться, и улыбнулся какой-то дрянной улыбкой. Серафиме немедленно захотелось выбить ему зубы. Усилием воли она сдержалась и хмуро сказала. «Нет, не так. Ты что-то имела в виду, так что выкладывай немедленно». «Господи, Серафима, ну ты что, маленькая?» «Наверняка уже сама обо всем догадалась». Дима окончательно вошел в роль доброго друга. Он заказал и для нее тоже чашку кофе. Девушка, выполнявшая заказ, постоянно поднимала карие глаза выстреливая взглядом в стоящих по ту сторону прилавка мужчин. Била она без промаха, и почти каждая из ее мишени либо цепенела, либо приосанивалась, либо торопливо смотрела на часы. «Спасибо, радость моя», — сказал Дима, принимая у нее из рук две чашки с горками пенки наверху. «Удачного тебе дня!» Он нравился сам себе до полного оболзения. В любом другом случае Серафима нашла бы повод от него избавиться. В ее репертуаре был такой коронный номер – уйти в туалет и не вернуться. Однако сейчас она горела желанием вытянуть из Димы правду. Их столик уже заняли, пришлось проталкиваться к окну и отодвигать в сторону грязные подносы. «Давай объясняй, на что ты намекаешь?» – требовательно спросила Серафима, когда они наконец уселись друг против друга. «На то, что Андрей не соврал? Он на самом деле никуда не уехал? Тогда где он?» «Ну что ты, он уехал, уехал!» — поморщился Дима. «Но только не в командировку. Серафима, ты в самом деле надеялась сделать из матерового кота ласкового котеночка?» Серафима презрительно хмыкнула. «Да ты просто мстишь мне за то, что я выбрала не тебя, а Андрея. Ты первый начал строить мне глазки, я же помню». «Мщу!» — Дима рассмеялся. «Да делать мне больше нечего. Выбрала и выбрала. Когда я узнала, что вы решили пожениться, я сразу тебя пожалел». «Нечего меня жалеть», – бросила Серафима и встала. «Счастливо оставаться». «Да пошел он этот Дима! Не станет она слушать все эти гадкие обвинения. Она верит Андрею. Не может он так искусно ее обманывать, она бы почувствовала». Однако не успела Серафима сделать и нескольких шагов, как в ее поле зрения появилась Реджина, редактор программы. Она узнала ее по очкам и пиджачку, теперь уже не черному, а зеленому но по прежнему надетому на футболку реджина крикнул дима можно тебя на минутку серафима подожди реджина скажи куда уехал андрей «В черногорию без заминки ответила та а выдула из жвачки пузырь лопнула его и снова заработала челюстями а что это ведь ты делала для него билеты продолжала вопрошать дима со своего места ну я а что ответила та хочешь его слить Реджина кивком указала на Серафиму. «Не обделаешься потом, когда тебе по башке настучат?» «Будь милосердна, надо открыть девушке глаза, а то она ждет-пождет с утра до ночи. Правды знать совсем не хочет». срифмовал он и хмыкнул. Серафима молча смотрела на Реджину. «Да ладно тебе», сказала та, теперь уже обращаясь непосредственно к ней. «Будто ты не знаешь, какие они все козлы. Он уехал с Таней средой». У него давно с ней то любовь, то расставание. — С Таней Средой? — переспросила Серафима. Она все никак не могла взять в толк, что Андрей ее обманул. перечеркнул все ее надежды. Таня Среда была молодой фолк-певицей. До сих пор она Серафиме очень нравилась. Серафима тотчас дала себе слово, что сегодня же вернется домой и выбросит все ее диски мусоропровод. Впрочем, по ее лицу нельзя было догадаться о том, что у нее на душе. Они уехали до вторника, гостиница «Вилла Леонсия» неподалеку от Будвы, с собственным пляжем, двухместный люкс, завтрак и ужин входят в стоимость проживания. Реджина выдула еще один пузырь. «Короче, это все, что я знаю». «Наш водитель отвозил их в аэропорт», — подлил масло в огонь Дима. Он уже выпил свой кофе и вытирал салфеткой рот. «Серафима, ты не должна принимать Андрея всерьез». «А Таня Среда принимает его всерьез?» — спросила та замороженным голосом. — Не думаю, — ответила вместо него Реджина. — Она его уже раз десять посылала. Однако он хорош, зараза. Его все бабы рано или поздно прощают. И ты простишь. — Поедем, Серафима, зальем горе вином, — раздольным голосом предложил Дима, поднявшись на ноги и приобняв ее за плечи. — Пусть Андрюха колобродит в Неграмонте, а мы с тобой и в Москве классно гульнем. — Спасибо за предложение, — ответила Серафима но я же тебе говорила, что я босса жду. Он у меня на съемках. И потом мы с ним еще вернемся в офис. У нас график. У Серафимы было так погано на душе, что она мечтала только об одном — остаться наконец-то в одиночестве. Она готова была пинками гнать отсюда этих двоих. Те говорили ей какие-то слова, хлопали по плечу, но она не обращала внимания. И когда наконец они растворились в пространстве — Серафима отошла в сторону и замерла, задумавшись. «Значит, Таня среда». Перед ее мысленным взором всплыл образ юной звезды. Хорошенькая, как спелое яблоко, с ямочками на щеках, с прямыми длинными волосами цвета меда. Таня носила длинные юбки и туфли без каблука. В интернете имели сотни ее снимков, непременно с гитарой. Наверняка Таня взяла инструмент с собой и будет по вечерам петь подлому Куракину песни на берегу моря. Что же делать? Серафима прикусила губу и поняла, что плакать ей совершенно не хочется, а хочется добраться до Куракина и убить его. Удушить собственными руками за то, что он оказался таким гнусным лжецом. Он позволил ей надеяться на близкую свадьбу. Она так отлично все спланировала, она шла к своей цели семимильными шагами. Уже о детях подумывала, а он... Потом вдруг Серафиме в голову пришла невероятная мысль. Что, если это просто какая-то ошибка? Ошибка, которая может сама собой благополучно разрешиться. В жизни случаются всякие дикие путаницы, и из-за них рушатся судьбы людей. Сейчас она поверит этим двоим, а потом окажется, что они все придумали, или все неправильно поняли, или еще что-нибудь. А Андрей ничего не сказал ей про Таню, потому что побоялся, что она его неправильно поймет. В тот же миг ее осенила идея. Она должна немедленно отправиться в Черногорию и все увидеть своими глазами. Она должна встретиться с судьбой лицом к лицу. Как только Серафима решила, что делать, столбняк прошел, и ее охватила лихорадка. Надо действовать сейчас же, немедленно, хотя... Сначала нужно дождаться босса, «Интересно, долго он будет там рассуждать о своем бизнесе?» «Не придумав ничего лучше, она снова встала в очередь за кофе». «Да вам повторить?» – мрачно спросила девушка за стойкой, как будто Серафима не капучино заказывала, а не разбавленные виски. Повторить? кивнула она. «И сахару дайте побольше!» Она слышала, что сахар стимулирует мозг, хотя, сказать по правде, голова у нее всегда варила хорошо. И если нужно было срочно найти выход из безвыходной ситуации, она его находила и еще ни разу не сплоховала. Так, в прошлом году Милка летала в Черногорию по турпутевке. Виза для поездки не нужна, это важно. Перед Серафимой стояла одна серьезная задача – каким образом отпроситься с работы на целых два дня? Разве она дотерпит до пятницы? Ее сердце висит на ниточке, а она будет сортировать письма и отвечать на звонки? Да она с ума сойдет. Серафима решила сочинить для Шумакова историю, которая покажется ему достаточно правдоподобной. Он должен отпустить ее сразу и без разговоров. Два дня за свой счет. Как же их выцегонить? Не скажешь же про больную бабушку, которая просто не может обойтись без внучки, стоя на пороге вечности. Представив несуществующую, умирающую бабушку, Серафима снова перескочила мыслями на семью, которую ей так хотелось создать. Если Куракин и в самом деле подложил ей такую свинью. А в этот момент на ее плечо легла чья-то рука. Серафима вздрогнула и подняла голову. Рядом с ней стоял Шумаков. «По-моему, ты задумала кого-то убить», — сказал он, отодвигая для себя стул и усаживаясь напротив. «Нужно следить за выражением лица. Полагаю, ты все еще страдаешь из-за того, что тебе не дали собрать чемодан». А мысли Серафима заметали, словно вспуганные котом канарейки. — А вы уже вернулись? — глупо спросила она, в панике от того, что так и не придумала, каким образом взять два дня за свой счет. — Сказать, что ей собираются удалять зубы? Несколько штук сразу. Нет, это несерьезно, не поверит. Вон у него какие глаза. Глаза у Олега в самом деле были не глупыми. Казалось, он просматривает на мысли, как учитель школьное сочинение. — У тебя что-то случилось? — спросил он, нахмурившись. — Да, — воскликнула Серафима, решив воспользоваться моментом. «Бабушка — Бабушка! Неожиданно для самой себя выпалила она. — Заболела бабушка? — Она при смерти. Серафима готова была вырвать грешный свой язык, но было уже поздно. Бабушка выскочила из нее прямо сама собой. — Полагаю, ты хочешь быть рядом с ней? — сочувственно спросил Олег. — Да, Олег Петрович. Серафима умоляюще сложила руки. «Если бы вы отпустили меня на два дня со свой счет, я бы поехала к ней и скрасила бы. В общем, вы понимаете». «Может быть, отвезти тебя домой?» предложил Олег. «Нет, лучше в офис, у меня там вещи. Вы же сейчас на работу?» Олег посмотрел на часы и кивнул. «На работу. Давай не будем рассиживаться, хорошо?» Он поднялся на ноги, призывая Серафиму следовать за ним. Они быстро прошли через холл, Миновали пустоохраны, охраны и, спустившись по ступенькам вниз, очутились на улице. Солнце спряталось за тучу, и мир сделался скучным. Серафима ни на что не обращала внимания. Она прокручивала в голове все, что ей предстояло сделать. Обратиться в турагентство, заказать билет и забронировать гостиницу. Лучше ту же самую, в которой поселился Андрей. Собрать вещи, поменять рубли на евро, прилететь и увидеть все собственными глазами. Серафима стала представлять, что может увидеть собственными глазами, и даже застонала от негодования. «Двухместный люкс, надо же!» «Да ты уж не переживай раньше времени!» — бросил Олег, придерживая для нее дверцу машины. «Может, все еще обойдется? Бабушке сколько лет?» «Восемьдесят», — «80», оляпнула Серафима, мысли которой были сосредоточены на сбежавшем куракине. «Мифическая бабушка была от нее так же далека, как созвездие Таукита. «Да, может быть, тебе помочь с билетом далеко ехать?» «Спасибо, Олег Петрович, я справлюсь», — с надревом сказала Серафима, не ответив, далеко ли ей ехать, и, не удержавшись, добавила. «Надеюсь, вы за два дня не запутаете дело производства». Ей очень хотелось чувствовать себя незаменимым сотрудником, без которого все в офисе рухнет и придет в упадок. И еще ей хотелось, чтобы Олег Петрович осознал, как ему без нее плохо». Хотя какое мне дело до чувств Олега Петровича?» – одернула себя Серафима, припомнив наказ милы возле для тебя табу». Она покосилась на Шумакова, который явно был преисполнен сочувствия и вел машину так осторожно, словно вез не только Серафиму, но и ее умирающую бабушку. Как только они поднялись в офис, им навстречу вышел Борис Гусев, который сразу же взял Олега в оборот. Бос велел Серафиме не уходить без него и скрылся в кабинете заместителя. Воспользовавшись моментом, та бросилась в приемную, шевырнула сумочку на стол и, плюхнувшись в кресло, схватилась за телефон. Ей требовалось немедленно поговорить с милой. «У меня тут клиент сидит», — полголоса сказала подруга, прикрывая трубку рукой. «Сгони его со стула и сядь сама», — безапелляционно заявила Серафима. «Кажется, моя стратегия опять провалилась». Куракин сбежал. — Как сбежал? — ахнула Мила, мгновенно позабыв про клиента. — Он тебя бросил? — Нет, хуже, он меня обманул. Обиженная Серафима почувствовала, что у нее дрожат ноздри. — Знаешь певицу Таню Среду? — Ой, это такая симпатичная молодая девчонка, которая сама на гитаре играет. — Это твоя ой? — соблазнила Куракина и увезла его в Черногорию. Они сняли двухместный люкс и теперь развлекаются там вдвоем. — Откуда ты знаешь? — спросила Мила Сердито. Он сам тебе сказал? — Ха! Он сказал, что улетает в командировку, казался опечаленным, позвонил уже из аэропорта, перед самой посадкой в самолет. Это чтобы я приехать не успела. — А откуда ты знаешь про Таню Среду и про номер «Люкс»? — Я все знаю. И что их гостиница называется «Вилла Леонсия», и что пробудут они там до вторника, и что раньше у них уже был роман, но потом они разругались. — Анонимный звонок? деловито поинтересовалась Мила. «Не бери в голову, Сима. Наверняка это завистники твоего Куракина. Я в этом просто уверена. Поговаривают, что на телевидении кипят не детские страсти, гораздо круче, чем в сериале «Скорая помощь». Я уважаю твою любовь к сериалам, но даже если это происки завистников, все равно они на чем-то основаны, дыма без огня не бывает». Серафима неожиданно и сама почувствовала себя героиней мелодрамы. «А если она героиня...» То должна немедленно начинать действовать. «Сима, ты, главное, заранее не волнуйся. Я сегодня после работы заеду к тебе, и мы все обговорим, выработаем стратегию. Ты же любишь стратегии!» «Я уже все без тебя выработала», — прервала ее Серафима. «И можешь вечером не заезжать, ты меня не застанешь. Я отправляюсь в Черногорию». Мила некоторое время шумно дышала в трубку, переваривая услышанное, после чего осторожно спросила. А что ты собираешься делать, когда приедешь? Ну, допустим, ты узнаешь, что все это чистая правда. Куракин с Таней приехали в отель и закрылись в своем люкс. И что? Я сориентируюсь на месте. Прежде чем принимать решение, нужно рожиться достоверной информацией. Это азбука полководца. Надеюсь, твои войска вернутся домой без потерь, пробормотала мила. Думаю, отговаривать себя бесполезно. У тебя деньги есть? — Не очень много, но мне много и не надо. Я не собираюсь носиться по горам в поисках древних развалин или скупать на рынках вязаные жилетки. А на перелет и проживание мне хватит. Кроме того, у меня припасена заначка. Возьму ее на всякий случай с собой. Не волнуйся за меня. — А если твой Куракин увлечен Таней, ты готова разлучить влюбленных и забрать его обратно? — Конечно, готова он мой, — отрезала Серафима. — Я сделала на него ставку, я уже... У навозила почву и ждала всходов. Наверное, с навозом ты перестаралась, заметила Мила иронически. А с работы тебе удалось отпроситься, но отпроситься не отпроситься. И что это значит? Я придумала историю про умирающую бабушку, смущенно ответила Серафима. Сказала, что просто обязана срочно уехать, чтобы проводить старушку в мир иной. Ты шутишь, с вистящим шепотом спросила Мила. Ты так опозорилась? «Имея в виду, я находилась в состоянии аффекта», — начала защищаться Серафима. «У меня не было времени, чтобы сообразить, как собрать половчей, кроме того, как выяснилось. Олег Петрович — человек жалостливый, бабушка оказалась в самый раз». «Значит, он тебя отпустил?» «Отпустил. Честно говоря, мне ужасно стыдно и неловко перед боссом. Он дико взволновался, даже хотел купить мне билет». «Ты сказала, что бабушка живет в Черногории?» На кого ты похожа меньше всего, Серафима, так это на Черногорку. Я там была и знаю, что говорю. Все девушки в этой стране высокие и статные. У них потрясающие фигуры и длинные черные волосы. Ты не потянешь даже на днебрачного ребенка». «Да ладно?» «Ничего я не говорила про пункт назначения. На это мне ума хватило. Короче, милая, прямо сейчас отправляюсь в ближайшее турагентство и заказываю билет. Забронирую номер в гостинице «Вилла Леонсе или в каком-нибудь другом отеле поблизости». Как только определюсь, позвоню тебе еще раз, и ты дашь мне наставление. Ты же бывалая путешественница. — Ну да, — проворчала Мила. — Каждый раз я отправляюсь в турпоездку, чтобы познакомиться с мужчиной, и каждый раз знакомлюсь только с местными достопримечательностями. И если уж по-честному, Сима, давать тебе советы опасно. Ты всегда все извращаешь, как иезуит. — Не критикуй меня, — обиженным тоном сказала Серафима. «Мне ужасно плохо, и ты должна меня поддерживать». «Не знаю, почему тебе плохо. Куракин — всего лишь твой проект. Если что, ты легко заменишь его другим мужчиной». «Нет, ну ты сказал, легко заменю. Я к Андрею уже успела привязаться. Вот когда от тебя Коз бежал, так ты неделю рыдала. А ведь он был приблудным и весь так и искрился блохами». Даша Азарова стояла в кабинете Олега, затаив дыхание. Когда она вошла сюда, чтобы забрать необходимую Борису Гусеву папку с документами, то лишь слегка прикрыла за собой дверь. Серафима же ворвалась в приемную и начала говорить по телефону так внезапно, что Даша просто не успела дать ей о себе знать. Теперь она прекрасно слышала все, о чем секретарша рассказывала своей подруге. Разговор оказался столь любопытным, что Даша просто не смогла заставить себя не подслушивать. «Так вот она что». Эта пархинзейка обманула Олега, придумала историю про умирающую бабушку, а сама собирается рвануть в Черногорию, чтобы выцарапать из в соперницы своего приятеля. А в этот момент Серафима бросила трубку на аппарат, еще немного подвигала ящиками и поскрипела креслом, после чего ее каблуки процокали к выходу из приемной. Чмокнула дверь, и наступила тишина. Судя по всему, секретарша сегодня больше не вернется. Даша уселась на стул и принялась лихорадочно размышлять. У нее в руках неожиданно оказался козырь против Серафимы. «Да, но если она просто расскажет обо всем Олегу, это будет выглядеть... погано это будет выглядеть. Она что, школьная ябеда? Нет, это не годится. Такая мелкая месть. Женщина не может быть подлой». Это Даша усвоила крепко. «Зато она может быть чуточку коварной», – тотчас подумала она обстоятельствами следует управлять, и никто никогда не догадается, в чьих руках вожжи. План, который пришел ей в голову, был простым и ясным, как рисунок счастливого ребенка. Она уговорит Олега полететь в Черногорию, они поселятся в отеле «Вилла Леонсе или поблизости, и Даша сделает все для того, чтобы Олег столкнулся со своей обожаемой секретаршей нос к носу, Вот тут-то и разразится скандал. Ни один мужчина не потерпит такого надувательства. Его же просто провели. Он обозлится, и его романтические чувства угаснут, как костер, заваленный мокрыми дровами. Даша вскочила и обхватила себя руками за плечи. И ее била дрожь. Это была дрожь предвкушения. Или на нее так подействовало собственное коварство? Когда Олег по обыкновению влетел в кабинет, Он застал Дашу в странном расположении духа. «Что с тобой?» Сразу же спросил он. «Выглядишь так, будто у тебя температура». Я просто размышляла. Даша подошла и положила ладони Олегу на грудь. Обычно на работе она себе такого не позволяла, но сейчас был особый случай. Время поджимало. С каждой минутой возможность забронировать номер в гостинице и купить билеты на ближайший рейс уменьшались. В конце концов... Сейчас самый разгар летнего сезона, а не какое-нибудь жалкое о хвосте осени. — О чем ты размышляла? — спросил Олег и коротко поцеловал ее в губы. — О том, имею ли я на тебя влияние, — улыбаясь, ответила Даша. — Не говори глупости, конечно, имеешь. — Я, подразумеваю не мелкую уступку вроде той, кому первому идти в душ, — не сдавалась Даша, глядя Олегу в глаза. Она попыталась впустить в ход все свое обаяние хотя, если сказать честно, она никогда не чувствовала в Олеге никакого особого отклика, даже если начинала откровенно кокетничать. А что ты имеешь в виду? Хочу предложить тебе совершить безумство и опасаясь, что ты недостаточно увлечен мной для того, чтобы согласиться. Олег поднял верх брови и пошутил. И ты говоришь это после всего, что между нами было? Конечно, я тобой увлечен, и еще как. Приказывай, моя госпожа. — Ты можешь на пару дней оторваться от бизнеса? — волнуясь, спросила Даша. — Что, если бы мы прямо сегодня купили билеты и улетели на море, например, в Черногорию? — Там сейчас так замечательно, ты даже себе не представляешь. Я никогда не видела Атриатического моря, и мы еще никуда не ездили вдвоем. — Даш, но почему именно сегодня, а не выходные, например? — Потому что до выходных твоя любимая Серафима вполне может успеть решить все свои дела и смыться. «Мне очень, очень хочется именно сегодня», — ответила она. «Женский каприз». Олег раздумывал не больше секунды. Почему-то он сразу вспомнил Наталью с ее сакраментальным. «Ты ничего не вкладываешь в отношения». Ему не хотелось, чтобы когда-нибудь Даша тоже его упрекнула. «После него должны остаться не только подарки, которые можно вернуть, но и кое-что гораздо более важное». «Я согласен», — сказал он и улыбнулся уголками губ. Даша вспыхнула. «Нет, правда?» «Правда, правда. Только тебе придется самой подготовиться к нашему бегству, а я начну закрывать срочные дела. Договорились?» «Договорились». Даша сияла. Она не ожидала, что ей удастся так быстро добиться своего. Это был добрый знак. Хорошо бы и дальше все пошло так же гладко. «Сейчас я запишу для тебя телефон турагентства, услугами которыми уже давно пользуюсь. Они сделают все для нас возможное и невозможное», — пообещал Олег. «У меня нет купальника», — неожиданно вспомнила Даша. «А она должна быть неотразимой. Там солнце, пляж, красивые девушки...» «Сходи в магазин. Не забудь, мне нужно еще пристроить бульку. Хорошо, что мама в Москве, пес ее просто обожает. Эх, и задала же ты мне задачку. Учитывая, что Серафиму пришлось отпустить, у нее, знаешь ли, бабушка при смерти?» «Серьезно?» — невинно спросила Даша. «Наверное, бабушка очень старая». — А Серафима ее сильно любит? — Знаешь, бабушки — это особый случай, старые или не старые, но они наши. — Серафима твоя тоже особый случай, — подумала Даша. — Ну ничего, ты скоро узнаешь, что она за штучка.